Уставился на него инвалид бесстрашными выцветшими глазами не тявкой на старину Сильвестра. Не тон попортит твою смазливую мордашку. В здоровенное ручище что-то щелкнуло, из кулака выскочило лезвие испанского ножа. Я вице-консул Российской империи Фондорин, Назвался Раст Петрович. А вы кто? Я вице-консул Господа нашего на этом кладбище. Понял ты, заика несчастный. В тон ему ответил, Сельвестр Еще раз сплюнул и заковылял прочь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 Церемония уже закончилась. Настоятель пригласил всех к себе выпить в память об усопшем. Вот желание Мейтона и осуществилось. Благодушно промурлыкал преподобный, когда послушник наполнил чарки подогретым саке, которое в монастыре называли «Хання»,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 возобновлялся. Время от времени вдова рассеянно поглаживала по голове свою дочурку, сладко спавшую на татами. Казалось, что эти прикосновения придают сатока сил. Вы должно быть знаете, Фандорин Сан, что супруг давно уже не живет со мной. С тех пор, как родилась Акико, тут голос рассказчицы прервался, и Ираст Петрович воспользовался паузой, чтобы рассмотреть девочку получше. Обычно дети, рожденные от связи европейца и японки, замечательно хороши собой. Но, бедняжке Акико, не повезло. Злому року было мало того, что она родилась на свет калекой. личика девочки будто нарочно собрала в себе непривлекательные физиогномические особенности обеих рас. Клевоподобный нос, маленькие припухшие глазки, желтоватые поклевидные волосы. Коллежский ассессор вздохнул и отвел глаза в сторону, но там сидела жуткая Эми, так что пришлось перевести взгляд на румяное лицо настоятеля, обмахивавшего блестящую макушку маленьким веером. Он говорил, что царевич Сиддхартка Гаутама, тоже ушел от жены и первенца что алкающий просветление должен отречься от своей семьи мужественно продолжила сатока свой рассказ но я знаю что на самом деле он хотел наказать себя за то что акико родилась родилась такой